Глава 18. Страх снова сковывал мою душу, как в момент, когда я бросилась в портал вслед за тем, кто стал важной частью моей жизни, или когда увидела прижат в оскале Кайла состриё меча у его шеи. Хотя нет, пожалуй, больше всего я боялась, когда стояла уже в этом зале, рядом с коленопреклонённым Кайлом перед Верховной, лицо которой не выражало абсолютно никаких эмоций, так же как и сейчас. Я не дала ни дояне, ни оделини ни то, что коснуться, даже приблизиться к Кайлу, ощущая бурлившую внутри силу, зная, что она теперь отзовётся по первому зову. Экстренная ситуация помогла мне понять, как призвать дар в любой момент. Но и жрицы поняли, что разобраться на месте, просто пришибив или покалечив раба, не получится. Несмотря на его тяжелейший проступок, я понимала, что статус личного в данном случае его не особо спасает, но отступать не собиралась. Безропотно пошла вместе со жрицами к Лелит, вцепившись за запястье Кайла, словно боясь, что его вот-вот отнимут у меня. Честно говоря, слабо запомнила, как скоро мы оказались в зале перед передверховной. Кажется, нас пропустили без вопросов. Кайл тут же покорно опустился на колени, опустив голову. Я встала рядом с ним, положив ладонь на его плечо и крепко стиснув его, и была на таком взводе, что даже не могла определить, что он чувствует. Лилит удивленно приподняла бровь и ленивым взмахом руки отправила посторонних из зала, оставив лишь двух своих мужей. Я слушаю. Ее низкий, и глубокий голос, пронизанный флером силы, заставил меня покрыться мурашками, но я лишь выше вздернула подбородок, выдерживая взгляд верховный. Сейчас язык не повернется назвать ее просто Лилит. Обращалась она в первую очередь к жрицам, но заинтересованный взгляд скользил по мне и Кайлу все время, пока Делина сухим тоном рассказывала о произошедшем. Уголки губ Диманесы дрогнули словно она едва сдержала улыбку, когда жрица закончила говорить. Крайне редко, но такое случается. Рано или поздно некоторые рабы ломаются. Бесполезные игрушки никому не нужны, в том числе и их владельцу. В чем проблема? пожала плечами Верховная. Наказание для раба, посмевшего тронуть Диманесу, едино смерть подвела итог Даяна. Я не позволю убить Кайла. Он мой, воскликнула я срывающимся голосом, снова машинально задействовав свой дар, хлестнув волной страха вокруг себя, но не задев Кайла и сумев остановиться до того, как сила коснулась Лилит. Аделина и Даяна успели активировать какое-то заклинание и прикрыться им, и все же побледнели, едва удержав его. О, я вижу, удалось подчинить дар. Помогла угроза жизни? Кстати, Аделина, какое заклинание ты собиралась кинуть в Лану? Уточнила Лилит, не торопясь озвучивать свое отношение к происходящему. Простое, бездвижущее, ничего серьезного». Сила Ланы не отозвалась до тех пор, пока этот ущербный не кинулся. Скривилась жрица. Лилит едва слышно чему-то хмыкнула, продолжая рассматривать Кайла и заставляя меня нервничать еще больше. Я понимала, если она отдаст приказ о его казни помешать не сумею, но готова была отстаивать моего Недельфа до последнего. Значит, сила проснулась как средство защиты конкретного раба. Как и при нашей первой встрече. Подозреваю, и в Скалах был подобный момент. Впрочем, и сам раб кинулся на Аделину, считая, что тем самым спасает свою хозяйку. Забавно. Думаю, Лана не обрадуется, если ее личного раба, которого она так самоотверженно защищает, убьют. К тому же, вижу, подпитка от него идет достаточно неплохая. Даже после прорыва будет значительно восполнять резерв, задумчиво протянула Лилит, размышляя вслух. Меня затопило волной облегчения от осознания, что Кайла все же оставит в живых, но я все еще была напряжена. Однозначного решения Диманеса пока не вынесла. То есть нападение Раба на Диманеса останется безнаказанным? возмутилась Даяна. Разумеется, нет. Проступок достаточно серьезный, но учитывая все смягчающие обстоятельства и его полезность, думаю, 200 плетей будет достаточно. Он не выдержит. Кайл просто человек со слабой регенерацией. И в чем его вина? В том, что пытался меня защитить? Зная, что это может стать его приговором, я прекрасно помнила, что собой представляла спина ланца после 300 плитей. Но он демон, намного выносливее, не говоря уж о регенерации, и не могла позволить, чтобы Кайла подвергали такому. В таком случае, это лишь подчеркивает его тупость. Не судьба подумать, что никто всерьез не навредит будущей жрице, резонно заметила Лилит, сердито сверкнув глазами. Бляти будут обычные, не магические. Умереть от порки не должен. Впредь будет умнее и внимательнее. Сегодня вечером его проводят к месту экзекуции. Если желаешь, можешь поприсутствовать. В таком случае выделяемая энергия от его эмоций будет принадлежать лишь тебе. Через несколько дней акклиматизируется и, думаю, станет поспокойнее. И я не нашлась, что возразить. Безусловно, Кайл поступил крайне безрассудно, но сама с ним разберусь собственна ручно. Не могу допустить, чтобы кто-то другой его обидел, что бы он ни натворил. Я могу сама заняться его наказанием, Выпарю со всей строгостью, но наедине, в своей комнате уточнила дрогнувшим голосом. Я понимала, что еще немного и Лилит может разозлиться и передумать идти на уступки, но не могла не попытаться. 200 ударов слишком много, особенно если нанесу их не я. К счастью, у Лилит было на надёво благодушное настроение, и она лишь усмехнулась, задумчиво по барабаняв пальцами по подлокотнику. Хитро прищурившись, снова бросила взгляд на Кайла, прижимавшегося к моим ногам. И на каком же основании я должна изменить свое решение? Действуя по наитию, я ухватила Кэлла за сережку гвоздик в его мочке, силой дернув я царапал ему ухо, пока никто не успел ничего сообразить, приставила сережку к кончику своего. Через мгновение судорожно вздохнула, резко нажав на нее, и обзавелась украшением. Глядя в глаза Лилит, растерла пальцами выступившую кровь. Я беру в мужья этого мужчину. «Отныне он окончательно и бесповоротно мой. Его судьба моя судьба. Что бы он ни натворил, лишь я его судья и палач. Его чувства и мысли отныне открыты для меня. Он мое дополнение. Говорил я, Чекане каждое слово чудом запомнившийся брачный клятвы демонов, мельком увиденной во вчерашней книге. Возможно, что-то переврала, что-то не договорила, но уверена, суть передала. По вашим же правилам, наказанием женатого мужчины может заниматься лишь его жена, обещая выпротя его со всей строгостью, добавила под конец. И теперь оставался открытым вопрос: победила ли я в этом бою? Достаточно ювелирного украшения в нужной части тела и во время сказанных слов. Искренне надеюсь, что да. По залу хрустальным перезвоном разнесся искренний смех Лилит. В то время, как на лицах жриц было написано неподдельное изумление, возмущение и легкая брезгливость, направленная на Кайла, Верховная явно наслаждалась происходящим. Отсмеявшись, она вскочила и плавной походкой, соблазнительно покачивая бедрами, подошла к нам с Кайлом. При этом свою ауру власти хоть и приглушила немного, но не убрала совсем. Позволишь, Уточнила она, прежде чем коснуться щеки Кайла длинным, на маникюрином ноготком, ласково погладила его по подбородку подушечкой большого пальца, негромко хмыкнув, уловив его с трудом сдерживаемое неприятие. Забавный экземпляр, преданный своей хозяйке. Нравится играй. Возможно, я поспешила с выводами, и эта игрушка еще не сломана. Двести плетей сегодня вечером обронила Лилит, глядя пристально мне в глаза. Он мой муж, больше не просто раб, отчеканила я, не собираясь уступать и отводить взгляд. Я остро чувствовала грань, которую не стоит переходить при разговоре с верховной. Балансировала на самом краю, но все еще держалась, не коснувшись ее ставленная в ухо серьга, опустив со следами его крови, смешавшейся с твоей, слова отдаленно похожие на брачный клятвы демонов. Ты правда думаешь, что этого достаточно, чтобы раб считался твоим мужем? Он не демон. В ваших правилах не сказано ни слова о расе мужчины, вступающего в брак. В наших правилах ты тоже демон, дорогая моя, не стоит это отрицать и забывать. Брак это не просто новое украшение, и красивые слова, это нечто большее, защита, которую дает женщина своему избраннику. Его судьба моя судьба. Ты верно сказала, но это не просто фраза. За ней кроется сама суть этого ритуала. Ауры демона и демонессы связываются, Наличие брака видно на ментальном уровне. У тебя же с этим мальчиком, кроме сказанных слов и сережек, ничего нет. Увы, пожала плечами Лилит. Но то ли ее тон был не очень убедительным, то ли мне удалось что-то увидеть в ее глазах, а может, и вовсе сработала моя интуиция или острое желание добиться своего. Я была уверена, это еще не все». И что нужно сделать, чтобы связать наши судьбы? уточнила я почти спокойно. Тебе? Ничего, Лилита дарила меня насмешливым взглядом. А кому? я тут же зацепилась за ее оговорку. Ты ведь можешь это сделать, я уверена. Что ты хочешь за то, чтобы провести этот ритуал до конца? Лилит выдержала длинную паузу, снова смерив меня оценивающим взглядом. Аделина и Даяна стояли молча, с любопытством ожидая, чем же закончится этот странный разговор. "Могу?" вопрос в сцене. "Что такого ты можешь мне предложить? Насчёт источника мы уже договорились. Своего раба уже тем более не отдашь даже попробовать, насколько понимаю." в свой мир стремишься по-прежнему и если даже передумаешь произойдёт это не скоро лилит пожала плечами но твёрдого нет так и не сказала уверена есть что-то чего ты хочешь иначе не говорила бы об этом и потом Разве тебе не хочется чего-то нового, необычного? Разве душа не просит новых впечатлений, чтобы скука на время отступила? Какого-то эмоционального взрыва, чего-то сверхординарного, воспоминания о чем будут согревать еще многие годы? Что может быть скандальнее и забавнее того, чтобы отдать в мужья пришла и демонеси полукровки, и даже не ставшей жрицей? Простого раба, при этом не нарушив правила этого мира, но всколыхнув всех данной новостью. Что насчет сделки? Я дерзко усмехнулась, шагая совсем уж по краю. Но я знала, на что давить. Чувствовала, видела по скучающему взгляду Лилит в этом зале, когда ее не задевали чувственные танцы, по бесстрастному выражению лица, когда она общалась за завтраком со жрицами вчера и сегодня, Лишь яркие эмоции рыжика еще согревали, и как ни странно, моя особо вызывала заинтересованный блеск ее глаз. "Тебе одной мало?" уточнила она за сарказмом, скрывая свою заинтересованность. Но ее глаза, горевшие азартом, и предвкушающая улыбка на губах выдавали ее с головой. "Понравилось украшение на запястье. Хочу еще одно такое." съязвила в ответ вызов Фудимонес смешок. усмешок. "Ладно," Пусть будет муж. При условии, что в течение года ты возьмешь себе второго демона из моего домена. Лукаво сощурилась она, а я едва сдержалась, чтобы не выругаться сквозь зубы. Я выберу его сама, основываясь на своих предпочтениях. Разумеется, тебе же с ним жить. Так как? Я раздумывала недолго. Год это лишь отсрочка. Но уверена так или иначе меня бы все равно вынудили взять себе демона. Не позволили бы демонессы, которых и так мало разгуливать свободной. А так это шанс повысить статус Кайла, и, пожалуй, весьма удачный шанс. Вряд ли бы такая возможность подвернулась в другое время. Я бы даже не подумал об этом, если бы не прямая угроза его жизни и здоровью. И потом, за год может много измениться. Сделка? Протянула ей руку для рукопожатия, чтобы скрепить договоренность. Коварно усмехнувшись, Лилит обхватила мое запястье длинными тонкими пальцами и крепко стиснув дернула меня на себя, вынудив сделать шаг, став к ней почти вплотную. В следующую секунду ее губы накрыли мои, сменая властным поцелуем. Он длился всего несколько секунд, но вихрем смешал все мои мысли и чувства. Отстранившись, она полюбовалась секунду моим ошарашенным выражением лица и жарко выдохнула прямо в губы. Сделка. В следующее мгновение мою руку обожгло резкой болью. Сделка состоялась, на моем запястье образовалась очередная метка. А тамри, ты своего добилась, Вкусная лана хохотнула Лилит, дразнясь демонстративно облизнув губы. А теперь ритуал. Пока я все еще пребывала в шоке от произошедшего, не верила, что на самом деле сейчас стану замужней дамой. Верховная прикрыв глаза, провела какие-то пасы над моей головой и головой Кайла. Меня на миг обдало потоком чувства и эмоций парня, кажется, даже услышала его мысли, но почти сразу все прекратилось. И хоть с никаких изменений не чувствовала, могла сказать точно. Ритуал на самом деле состоялся. Объявляю вас мужем и женой, фыркнула Лилит. Надеюсь, завтра на занятии с доянной Аделиной покажешь результаты не хуже и без своего замороча. И не забудь, что наказание никто не отменял. Позаботься, чтобы до твоего новоиспеченного мужа дошло, насколько недальновидно он сегодня поступил. Свободны и переключила свое внимание на жриц. Я не стала дожидаться повторного указания на дверь и дернув кайло за рукав, поспешила покинуть зал.